Глава двадцать четвертая. Так где же он? Чайник кипел чуть ли не целый час, сердито выбрасывая из носика белая облачка пара. Фыркал, пыхтел, булькал, стараясь изо всех сил напомнить о себе. В конце концов его крышка с костяной пуговкой принялась подплясывать, тоже старая извинять как можно громче. Но Петя и мама ничего не слыхали. Они были слишком расстроены, чтобы обращать внимание на такие пустяки, как кипящий чайник. Они все еще стояли в прихожей, Петя как пришел из школы в шубе и с портфелем, а мама в своем кухонном переднике и с мокрым полотенцем через плечо. «Как ты мог? Как ты мог?» — в который раз повторяла мама. «Я все понимаю, но как ты мог так сказать Клавдии Сергеевне?» Петя плакал, растирая слезы то маминым фартуком, то рукавом своей шубы, то кухонным полотенцем, всем, что попадало под руку, он схлипывал. Сам не знаю. Ну, не знаю сам. Он уже рассказал маме обо всем. Как он на катке поссорился с мальчиками, как Вова с Кириллкой все шептались, а с ним не хотели дружить, и как ему из-за этого стало обидно, хотя, может, он сам еще больше виноват. И как на большой перемене он подошел к Леве Михайлову поговорить о той самой Марке из пиратской страны Гонделупы, и... а Лева его прогнал, обозвал простофилий, да еще накричал на него. Ему после этого стало так обидно, что он даже заплакал. А потом Кириллка стоял у доски, как пень. Что на него тоже нашло, на кирилку Ведь он же хорошо знает таблицу умножения на 4 И вот Пете от всего этого стало в тысячу раз неприятнее, потому что он взялся, чтобы Кириллка учился хорошо до самой весны, а уж потом все пошло кувырком. И теперь как ему быть с Клавдией Сергеевной, с кирилкой и с Вовой, что будут говорить о нем в классе? Я не знаю, что мне делать всклипнул Петя, вытирая последние слезы все тем же мамином передником. Мама пристально посмотрела на него. «Неужели не знаешь?» «Думаешь, надо перед всем классом?» спросил он и представил себе строгие глаза Клавдии Сергеевны, когда он будет просить у нее прощения. «Нет, нет, нет, — скажет она ему, — таких мальчиков я учить не намерен. Может, он сегодня сидел последний раз за своей партой рядом с Кириллкой, — И может, сегодня Клавдия Сергеевна последний раз похвалила его и поставила в классный журнал «пятерку»? Неужели он никогда больше не увидит школы? «Пойдем вместе», — тихо просит Петя и робко глядит на маму. «Ты и я...» «Ты разве трусишь, Петя?» — спрашивает мама. Петя обижается. «Нет, я не трус. А если она меня не простит?» «Простит». И я тебе совсем не нужна, чтобы поговорить с Клавдией Сергеевной. Она сказала, пусть придет папа или ты. Разве вы не пойдете? Или у папы нет времени? Папа очень занят, это правда. Но раз его вызывает в школу, время у него всегда найдется. А теперь беги поскорее к Кириллке. К Кириллке? Зачем к Кириллке? Ох, Петя, ну до чего ж ты глупый? Зови его скорее к нам. Скажи, что мы его... Очень хотим видеть. Скажи, что вместе будем делать завтрашние уроки. Может, он не захочет? Захочет. Только я раньше поем? Нет. Раньше сбегай за Кириллкой. После школы полезно прогуляться, а я напеку вам блинчиков с вареньем. Ой, мамочка, по 10 штук каждому. Я такой голодный. И Вову тоже зови. Нет. Мы в ссоре. Петя, не спорь. На его долю тоже будут блинчики. Но Петя очень не хотел с первым умереться, и он пытается уговорить маму. «Да как ты не понимаешь, если с человеком в ссоре его не зовут, есть блинчики, да еще с вареньем?» «Петя!» — строго говорит мама. В эту самую минуту чайник так зафыркал, что мама наконец-то его услыхала. «Боже мой!» — воскликнула она. «Распаялся! Полностью распаялся!» Примечание. «Распаяться, расплавиться, разделиться вместе с пайки». Конец примечания. И она бегом пустилась на кухню. Это было очень кстати, потому что воды в чайнике осталось совсем немного, и он мог действительно распаяться. А Петя махнул рукой и отправился за кирилкой «Разве маму переупрямишь?» «Она такая настойчивая. Спорить с ней не было ни малейшего смысла». Пока он шел к кирилке он все обдумывал, как лучше сказать Вовке, с чего начать и в каких выражениях. Например, можно так... «Вов, забудем нашу ссору и будем снова друзьями?» Это получится здорово, если сказать так. «Вова, забудем нашу ссору и будем снова друзьями?» А еще можно вот так. «Вов, если я виноват, ты меня прости. А если ты виноват, я тебя прощаю». Так, пожалуй, даже лучше. Но можно еще и совсем по-другому. Подойти, протянуть руку и сказать только два слова. «Давай дружить». О том, как приступить к мирным переговорам с Кириллкой, Петя совсем не думал. Это было просто. Он придет и скажет. «Кириллка, идем к нам. Мама тебя зовет. И кирилка пойдет прямо и безо всяких». Но Вова другое дело. Пожалуй, лучше всего два слова. «Давай дружить и протянуть руку». Но вообще говоря, еще никем не доказано, кто с кем должен мириться первый. Он с Вовкой или Вовка с ним. И совершенно неизвестно, кто кого больше обидел». «Он Вовку или Вовка его?» «А если совсем не ходить за Вовкой?» «Сказать маме, будто он...» И вдруг Петя услыхал. «Петька, стой, ты куда несёшься?» Петя остановился поражённый. Вот так совпадение. Он думает о Вовке, а Вовка прямо перед ним, лицом к лицу. «Ты?» Смутившись, прошептал он и тут же быстрой скороговоркой выпалил. «У нас блинчики с вареньем по 10 штук. Для тебя, для меня и Кириллки. Пошли скорее, мама ждёт». «Вот видите?» Вовка обратился к незнакомому человеку в удивительных меховых сапогах. Такие Пети попадались лишь на картинках в книгах. «Я вам говорил, что Кириллка у Пети. Это и есть Петя, наш самый лучший товарищ. Значит, Кириллка у тебя, да? Давно?» Весело спросил Вовка. «У меня его нет. Я как раз бегу за ним». «И у тебя нет?» Удивился Вовка вот те раз. «Видите, он снова обратился к незнакомому человеку. Я вам говорил, может, он и не у Петьки, потому что мы немного были в ссоре. Тут Петя вспомнил все, что придумал дорогой и решил, что наступил самый подходящий момент. «Забудем нашу ссору», — начал был он торжественным голосом, но тут же сам себя перебил. «А может, Кириллка в школе?» «А в том-то и штука, что нет его в школе, и дома нет, и у меня нет». «Теперь и у тебя нет». «Так где же он?» «А я на тебя и не обижался», — сказал Вовка. «Это все твоя гандапупа». «Или как ее там?» Петя вспыхнул, как говорится, до корней волос. но Вовка все же продолжал. «Потом я тебе все расскажу, а сперва нужно Кириллку найти. А Левка дрянь». «Ух, да и какая же он дрянь!» «Я его здорово отлупил, он даже заревел. Не веришь?» «Мальчики», — вмешался в их разговор незнакомец в меховых сапогах, — «как же быть?» «Подумайте хорошенько. Пораскиньте мозгами, где еще может быть Кирюха». И он потер ладонью лоб... Очень похоже, как это делал Кириллка, когда из-за чего-нибудь расстраивался. Мальчики взглянули друг на друга. «Может, он в клуб пошел?» Подумав, неуверенно сказал Вовка. «Уж нет», — твердо сказал Петя. «На почте. Вот где». «Верно», — обрадовался Вовка и шлепнул Петю по спине. И как это было приятно. Незнакомец удивился. «А чего ему делать на почте?» «Вот вы и не знаете», — стал объяснять Петя, а он по два раза в день, иногда по три ходит на почту. Ведь у него папа на севере, а писем ему не шлет. Тут незнакомец почему-то рассердился. «Да какие еще письма с зимовки? Что у нас там, почтовое отделение, что ли?» «И напрасно Кириллка ждал». «Все-таки, — упрямо проговорил Петя, — письма можно было посылать. В крайнем случае за целую зиму хоть три письма, а то ни одного, это очень плохо». «Ага, понимаю». Вдруг догадался Вовка, значит, вы приехали прямо с зимовки, да? Незнакомец ничего не ответил. А Петя со свойственной ему настойчивостью продолжал. «Хорошо, хоть отец прислал кирилке такой замечательный портфель, а то знаете, как ему было плохо без портфеля?» Незнакомца в глазах мелькнуло изумление, и вообще он казался совсем сбитым с толку. «Что за портфель?» — пробормотал он. Вовка прищелкнул языком. «Еще какой!» Вот увидите. А тетка у очень плохая, — снова начал Петя. Э — -э -э", подтвердил Вов, — ксущая ведьма, а не тетка, — и дерется. кирилка сказал. — Уж если Кириллка где, так на почте, — с твердостью в голосе закончил свою мысль Петя. — Ну, раз так, пошли на почту, — сказал незнакомец с севера. По мере того, как мальчики говорили, выражение лица у него становилось все мрачнее и мрачнее, и лоб перерезала глубокая морщина. Но и на почте кирилки не было. Не было его и в том сарайчике, где обычно ночевал Тяпка, и куда кирилка любил захаживать, чтобы поиграть со щенком. Впрочем, и самого щенка в сарайчике они тоже не нашли. Потом Вова и Петя со своим новым знакомым на всякий случай сбегали в школу, затем снова отправились к кирилкиному дому, и снова к Вовке, и снова на почту. И даже в клубе, куда ходить было совершенно бесполезно, они тоже побывали. И все равно Кириллки нигде не было. Тут Вовка набрал полон рот воздуха, отчего щеки у него стали в два раза толще, затем он этот воздух выдохнул и проговорил, переводя глаза с Петя на нового знакомого. «Уж не знаю, куда еще идти». «Давайте думать, какие места бывают», — сказал Петя. И они остановились посреди улицы и стали думать. Начальнику в этот день окончательно не везло. Он опять стоял на керосинке и опять сердито кипел и опять фыркал, и выходил из себя, опять его крышка подскакивала и дребезжала, а мама опять не обращала на него ни малейшего внимания. Маме было не до чайника. Мама очень волновалась. Прошло гораздо более часа, а Петя с мальчиками все еще не приходил. Давным-давно готовы блинчики с вареньем, и стол давно накрыт. Мама очень старалась, чтобы все было красиво и парадно, ведь сегодня, после долгого перерыва, мальчики наконец-то будут вместе. Она положила в хлебницу чистую накрахмаленную салфетку и разложила на ней хлеб. Тонкие ломтики для Пети, толстые для Вовки, а для Кириллки несколько горбушек, он их очень любил. А селедку она посыпала тем самым зеленым луком, который вырос на кухне в цветочном горшке. На диване под горой подушек, завернутые в газеты, стояла кастрюля с горячей разварной картошкой. А соленые огурцы она выбрала самые лучшие, узенькие и твердые, хотя некоторые пришлось доставать с одной банки. Все было готово, а мальчики не шли. Сначала мама даже радовалась что их нет. Вот весь как заговорились, даже про еду забыли. А сами, наверное, такие голодные. Потом она стала сердиться слегка. Ох, как не стыдно. Ну неужели не понимают, что я их жду? Все остыло, теперь и блинчики потеряли вкус. Но вот прошел час, и более, мальчиков по-прежнему не было. Тут мама уже не на шутку разволновалась. Она поминутно бегала к входным дверям, открывала их, захлопывала, глядела то в одно окно, то в другое. И чайник мог кипеть сколько его душе угодно. Он мог и совсем распояться если бы им этого захотелось. И керосинка могла коптить свое удовольствие. И копоть могла летать по всей кухне и садиться на все предметы. Теперь мама все равно ничего бы не увидела, не услышала. Она накинула пальто и выскочила за калитку. «Что у них там могло случиться?» «Ничего не понимаю». С беспокойством думала она, направляясь в ту сторону, где жил Кириллка. Между тем Вова и Петя со своим новым знакомым как раз шли к печиному дому, и мама прямо налетела на всех троих, на Петю, на Вову и на их нового знакомого. Впрочем, ей в голову не пришло, что этот невысокий человек в северных хунтах и пыжиковой шапке имеет какое-то отношение к мальчикам. Петя, ну почему так долго, проговорила она, едва поравнявшись с мальчиками. Не ответив на мамин вопрос, Петя в свою очередь деловито спросил: и сколько блинчиков напекла? Для Вовы, для меня и для кирилки тоже?» Но мама сразу отлегла от сердца. Она засмеялась. «Всем, всем хватит! Здорово проголодались, да? А где кирилка И тогда Петя с безнадежным видом сказал. «Пропал». И, вздохнув, прибавил. «Зря для него пекла». «Как это пропал? Что за глупости ты говоришь?» — сердито воскликнула мама. «Как воду канул. Нигде нет». Басом подтвердил Вовка. Да, подхватил Петя, нигде нет, и в школе нет, и на почте нет. И дома нет, и у Вовки нет, и у нас нет. Все обыскали. Так нужно скорее сообщить милицию. Опять заволновалась мама, может, с ним что-нибудь случилось. Видите? Обратился Вова к человеку в меховых онтах. Оказывается, этот человек имел какое-то отношение к мальчикам. Он остановился рядом, внимательно прислушиваясь к их разговору. «Видите, я говорил, что Петина мама обязательно что-нибудь придумает. Это и есть Петина мама». «А кто это?» Шепотом спросила мама, наклоняясь к Петиному уху. «Это наш новый знакомый, мам», — гордо сказал Петя. «Он помогал нам искать Кириллку. Он с севера. Видишь, какие у него сапоги. Пойдемте к нам. Сейчас позвоним по телефону в милицию», — пригласил он нового знакомого. «Удобно ли?» — застенчиво проговорил тот и взглянул на Петину маму. «А чего же?» «Вполне удобно», — воскликнула она. «А вас я сейчас же буду кормить. Подумать только. Четвертый час, а вы ничего не ели», — сказала она мальчикам. «Четвертый?» — на всю улицу вскричал Вовка. «Уже четвертый? Ровно в три у меня заседание». Это было сильно сказано. И мама, и Петя, да и новые знакомые от удивления разинули рот.